Забота о доме. Неверно счастье нам неверностью особой. Схватить сумел, но удержать попробуй. Его даёт не право, не пристрастие, захочет раньше времени найдёт. Уйдёт и всё до срока уведёт. Глупеет тот, кому привалит счастье. Годфрид Страсбургский. Перевод Гребельный. Как уже говорилось, жена в доме, будь то супруга владельца замка, горожанка или крестьянка, в 12-15 веках должна была вникать во все вопросы домашнего хозяйства. Несмотря на то, что в замках имелось множество слуг, синьор в любой момент мог призывать своих крестьян, приказав им выполнить определённую работу. Дамы ещё не были теми воздушными созданиями, которые только и знают, что сидеть в своих будуарах и вышивать на пяльцах или играть на лютне. Супруге неважно, был ли на ней городской дом, загородное имение или замок, вменялось вникать в каждую мелочь. В упомянутом руководстве парижский хозяин, автор даёт наставления своей жене, а заодно и всем желающим изучить сей труд. Книга была очень популярна как в среде бургеров, так и среди дворян, которые не стыдились рекомендовать сие чтение своим жёнам и дочерям. Благодаря множеству мелких деталей, собранных в этой книге, мы имеем подтверждение тому, что во времена царствования Карла V и Карла VI в домах зажиточных горожан и знати роскошь считалась чем-то само собой разумеющимся. Так что автор парижского хозяина решил оставить ценные рекомендации, касающиеся буквально всех вопросов, которые только могли волновать человека, желающего организовать и содержать свой дом правильно. Каждое утро домоправительница или хозяйка дома должна была проследить, чтобы служанки подмели у каждого входа в дом. Как известно, жилища содержали парадный и чёрный вход. Через последний обычно входили работники, приносившие дрова и тому подобное. Те же обязанности касались и прислуги в домах торговцев, которые содержали лавки, или в обиталищах ремесленников, где находились мастерские. Далее наводилась чистота во всём доме. Особо мещёточками вычищались обивка на мебели, подушки и коврики, покрывающие скамьи. Все подушки, коврики, пледы и одеяла выбивали на заднем дворе, чтобы в доме не было пыли. Особого внимания требовали помещения, в которых бывали посетители. Если в доме имелись домашние животные кошки, собаки, птички, хозяйка должна была знать, как правильно заботиться о них и рассказать это доверенной служанке, ибо они говорить не могут. стало бы вы должны заботиться и думать о них ежели держите таковых так как составитель книги Парижский хозяин адресовал её широкому кругу читателей он давал советы не только для бургеров но и для крестьян живущих своим хозяйством и работающих на фермах поэтому в книге есть рекомендации об устройстве загородной усадьбы и о том как заботиться о скоте кроме того он рассказывал как истреблять в своих владениях волков и крыс Как правильно очищать пятна с ткани, как заботиться о мехах и прочем. Если хозяйка или её домоправительница не умели следить за домом, как они могли объяснить, что следует делать служанке? Слуги. Хозяин, не нужен ли в дом работник? А что за работа? Работа тешут долотом. Да я бондарь. Кому есть охота, я сделаю бочку в два счёта. Готфрид фон Нейфен. Перевод Чухонцева. Вот какие слова в парижском хозяине приписываются некоему философу Бертрану Старому, который говорит о наиме прислуги. Ежели вы берёте горничную или служанку гордую и кичливую, знаете, что уходя, она вам надерзит, если сможет. Но пусть она вовсе не такова, но льстива и сладкоречива, не доверяйте ей ни в чём, ибо она за глаза обманет вас. но ежели она краснеет, молчит и стыдится, когда вы ее попрекаете, то отнеситесь к ней, как к родной дочери. Что касается домашних слуг, то правильно, если нанимать их будет женщина, которая больше времени, нежели ее супруг, проводит дома, и которой, соответственно, приходится с ними больше общаться. Владелец замка или зажиточный горожанин, живущий в собственном доме, привлекали для работы по дому крестьян из своих деревень. то есть людей, которых они более-менее знали и которых в случае чего могли найти. Те же, кто не имел собственной земли, нанимал слуг со стороны, и в этом был определённый риск. Ведь как узнать, кого ты пускаешь в свой дом? И если в замках и дворцах слуг было множество, то в городских и сельских домах, которые, как правило, были небольшими, большое количество слуг просто не смогло бы разместиться. Тем не менее, оставался вопрос: Как распознать среди желающих поступить в услужение действительно честных и надёжных людей, которые не будут воровать, развратничать или поносить своих господ за глаза? К примеру, ремесленники, у которых были помощники и подмастерья, при возникновении такой необходимости вполне могли поручить им или их родственникам работу в своём доме. Этих людей они по крайней мере знали лично и видели каждый день. В своей книге автор Парижского хозяина разбирает и этот вопрос. Слуги бывают трёх видов. Одних нанимают как подручных на несколько часов, когда возникает острая необходимость. Это носильщики с подушкой. Имеется в виду подушка из войлока, которую носильщик подкладывал себе на спину или на плечо, когда переносил тяжести. Носильщики с тачкой, носильщики, которые перетаскивают тюки и прочие грузы подобного вида. Иногда работников нанимают на день, два, на неделю или на целый сезон, в каких-то сложных случаях или для выполнения тяжёлой работы. Этот кочи по шёлку, косцы, работники для обмолота зерна, сборщики винограда, сапожники, сукновалы, бочары и тому подобное. Слуг второго вида берут на время для определённых услуг. Это портные, скрняки, пекари, мясники, обувщики и прочие, кто работает сдельно. получая плату за то, что ими произведено. Третьих же нанимают в качестве домашних слуг, чтобы работали в течение года и жили в доме. И из всех перечисленных нет никого, кто любил бы свою работу и хозяев. Последние слова определённо вызывали тревогу. Женщина, читавшая эту книгу, брала на заметку следующий полезный совет. Первые из названных временные наёмные работники, грузчики и так далее. Обыкновенно неприятны, грубы, наглы, готовы к брани, когда речь заходит об оплате. Им следует платить аванс. Далее автор обращается к так называемым слугам второго вида и поясняет, что с ними необходимо рассчитываться чаще и полностью, чтобы избежать всяческих перебранок. Отдельная тема домашняя прислуга, которая будет находиться в доме постоянно, практически становясь членами семьи. Отбирать таких людей требуется с наибольшей тщательностью. Автор настаивает на том, чтобы его супруга, ради которой и сочинялся этот труд, прежде чем нанимала новых служанок или стрепух, выясняла из какой страны и из какого народа они происходят. То есть дама должна прежде подробно расспросить пришедшую к ней на собеседование женщину, у которой в конце 14 века это уже было нормой, непременно должно быть рекомендательное письмо. от предыдущих нанимателей. В этом письме хозяйка, отпускающая свою наёмную работницу, кроме прочего, могла указать сведения о месте рождения, родителях, поручителях и прежней службе кандидатки, а также о причине её увольнения. Кроме того, при женщине, желающей получить работу, может быть письмо от священника, приход которого она посещала с детства, или от деревенского старосты. Особенно актуально это было для тех, Кто искал для себя первое место работы. Выбирая себе горничную возрастом от 15 до 20 лет, ибо в этом возрасте они глупы и почти не имеют опыта, хозяйка должна укладывать её неподалёку от себя, в гардеробной либо в комнате, где нет ни слуховых, ни низко расположенных окон. За юной особой приходится дополнительно приглядывать, а это удобнее сделать, имея её всё время под рукой. А еде для слуг Автор парижского хозяина сообщает, что унаё должна быть обильной, но не продолжительной, ибо ежели слуга проповедует за столом и лошадь посётся на речном броде, пора прогнать их оттуда, с них довольно. На ночь дом запирался, окна закрывались, и хозяйка или хозяин проходили по нему и проверяли, не забыли ли слуги сделать это. Особые советы давались по гашению свечей, так как всегда оставалась опасность пожаров. И уведомьте прежде всего, дабы каждый из слуг имел у своей постели подсвечник на широком блюде, в который свеча ставится, и объясните им толкова, что бы ложась в постель, гасили свечу, дунув либо рукой, а отнюдь не рубахой. Должно быть, кто-то предпочитал не дуть на свечу, а набрасывал на неё свою одежду. В большинстве случаев такой способ срабатывал, и свеча погасла, но случались и возгорания. Поэтому хозяйка не имела права полагаться на сообразительность своих слуг и должна была лишний раз озвучивать им самые простые правила безопасности. Поучение заканчивается словами: "Если случилось так, что один из ваших слуг заболел, отложите прочие заботы. Пекитесь сами о нём с любовью и милосердием и навещайте его. И озаботьтесь выдать ему жалование вперёд".